Агарская империя Итак Что ты можешь мне доложить? Молодой император Ньянма XV медленно отер свои пухлые губы, измазанные сладким соком редкого фрукта, который стоил куда дороже, чем некоторые флайеры, и внимательно посмотрел своими темными глазами на согнувшегося перед ним в глубоком поклоне разумного. Что там вообще случилось на территории Фронтира? Говорят, что империя Грагас легко и просто победила дестройера, которого там обнаружили. Ну, это не так и важно. Может, там никакого дестройера и в не было? Мне важно другое. Поговаривают, что во время этого сражения прислужники империи обнаружили на тех территории, какую-то заброшенную колонию людей с достаточно многочисленным населением. Если это так, то почему мы не получили доступа к этой колонии? Ведь, по сути, мы могли бы использовать этих дикарей как рабов. Объясни мне этот факт. Прошу прощения, мой повелитель. Глухо донеслось в ответ из-под распростертого на полу тела от разумного, который сейчас банально боялся поднять глаза на хозяина огромной Агарской империи. Но ситуация такова, что прежде чем мы вообще узнали про существование этой колонии, представители империи Грагас уже зарегистрировали свой протекторат над той звездной системой. И мы банально оказались не у дел. «Прошу простить меня, мой господин, но мы действительно ничего не могли поделать». «Что значит ничего не могли поделать?» Слегка раздраженно фыркнул император, медленно выбирая своими пухлыми пальцами из роскошно украшенного блюда очередной фрукт, которым хотел полакомиться. «Мы для чего финансируем всех этих пиратов на территории фронтира? Для чего мы им даем возможности использовать более современные технологии, чем указано в законах Содружества? Для чего мы даем им те самые каперские патенты, согласно которым эти разумные даже в нашем военном флоте числятся? Неужели они могли упустить у себя под носом такую возможность под заработать. Объясни-ка мне это». Несмотря на то, что все эти вопросы задавались тихим и достаточно спокойным голосом, распростертый на полу разумный, буквально всем телом задрожал от страха. Эта его реакция была вполне понятна, так как Ньянма-15 в данном случае мог ему все это озвучивать как приговор. Ему всегда было плевать на то, сколько его рабов и прислужников будет отправлено на мучительную смерть. В первую очередь его интересовал только результат. Ведь любой идиот мог понять, что новые рабы в Агарской империи это деньги в казну государства. Чем больше денег в казне государства, тем больше будет военный флот, а чем больше военный флот, тем Чем больше будет завоеваний, и если следовать этой логической цепочке, то можно понять, что чем больше завоеваний, тем больше рабов. И это был тот самый замкнутый круг, который в этой империи всегда соблюдался, и поэтому было бы глупо пытаться каким-то образом его разорвать. Тем более, что сам Хузгар, верный слуга императора, прекрасно понимал основную сложность. И эта сложность говорила именно о том, что теперь именно ему придется пытаться разгрести то, что из-за своей нерадивости допустили другие разумные. И в первую очередь это был департамент внешней разведки империи. Ведь все пираты, которые должны были поставлять им нужную информацию, действительно числились там внештатными агентами. И нести ответственность за нерадивость исполнителя этого департамента сам Агарец не собирался. Именно поэтому ему сейчас и приходилось рассчитывать только на то, что молодой император действительно банально заинтересовался этим событием и просто задает вопросы. И не более того, если же император начнет хоть кого-то обвинять, то в данной ситуации выйти живым из этого помещения, в котором сейчас с удовольствием расположился хозяин Агарской империи, старому и опытному интригану просто не получится. Его уничтожат телохранители императора, и это будет самое простое развитие событий. В худшем же случае его могут отправить в «пыточный департамент». Так называли научно-исследовательский центр, где ученые проводили различные исследования исследования, которые интересовали императора, и в этом случае его смерть может затянуться на долгие годы, и даже более того, его могут попытаться превратить в какого-нибудь монстра всего лишь на потеху императору, и в этом случае он превратится всего лишь в развлечение для господина, а ему бы этого категорически не хотелось, ведь в этой ситуации он уже никогда и ничего не сможет сделать, его имя станет нарицательным, как имя того глупца, который вызвал гнев императора, или разочарование, в этой ситуации подобное уже не суть важно, важно тут именно то, какие будут последствия. Однако император, высказал и претензии, словно забыл про трясущегося на холодном полот испуга разумного, а просто принялся с жадным причмокиванием поглощать тот самый фрукт, который наконец-то выбрал из большого количества таких угощений, которые перед ним держали верные и послушные рабыни. Это, кстати, был еще один из способов исправить положение. Нужно было просто подарить императору очень редкую рабыню, и тогда он может не просто забыть о какой-либо провинности, а даже и поощрить тебя. Только вот особо редких рабынь сейчас добыть было сложно, хотя бы по той простой причине, что, например, те же графы категорически отрицают относились к подобной охоте на своих сородичей и если они узнавали о том что кто-то попытался захватить представителей их расы в рабство то могли устроить даже полноценный военный конфликт а это было неприемлемо тем более что сами работорговцы предпочитали не связываться с таким проблемным товаром да ты можешь получить пару десятков миллионов кредитов за поставку одной такой рабыни но потом когда об этом узнают представители империи грагас где и проживают аграфы то у этого же работорговца который рискнул сделать такое возникнут огромные проблемы так как за его голову объявят награду и тогда он потерял куда больше средств, чем получит за такой товар. Поэтому роботорговцы тут не помощники. Конечно, можно было раздобыть такой товар во время полноценного военного конфликта, но и тут есть определенные сложности. Стоит тебе не попросить выкуп за такого пленника, а банально продать его в рабство или подарить кому-нибудь как имущество, тогда эти ублюдки, которые всегда отличались довольно тонкой и красивой внешностью, тоже объявят награду за твою голову, и все наемные убийцы содружества будут за тобой охотиться. Кому это надо? Такой риск просто неприемлем. А все то, что доставляли в империю, молодому императору уже приелось, и Ньянма XV уже недвусмысленно давал понять, что ему нужно что-то особенное. Например, один раз он высказал свою мечту о том, что был бы не против заполучить себе в гарем рабыню с полотку, услышав о чем взвыли даже его верные евнухи. Ведь такая рабыня просто невероятно огромная редкость. Представители этой расы не позволят случиться подобному, а связываться с их живыми кораблями никто не захочет. Тем более, что эти разумные, все представители их расы, сильные все одаренные, и в данном случае подобное может закончиться невероятно плохо, хотя бы по той причине, что ходить постоянно в подавляющем ошейнике такая рабыня просто не сможет, она быстро и мучительно умрет, а контролировать таких одаренных без особого устройства просто не получится. Это не так легко, как кажется. Так что вопросов было море. И старый Агарит мог сейчас только радоваться тому, что он в принципе не имеет отношения к кровоторговле. Однако претензии, которые высказал ему сейчас император, на данный момент не оставляли этому разумному ни единого шанса как-то извернуться в этой ситуации. У него был только один выбор. Нужно срочно исправить положение. А значит, ему нужно постараться найти настоящих виновных. И даже более того, нужно срочно найти способ перехитрить империю Грагас или же обнаружить что-то такое, что банально лишит самого императора Агарской империи интереса к этому вопросу. И это все тоже не так легко, как кажется. Естественно, что Хузгар тут же принялся бормотать всевозможные обещания и клятвы. И в первую очередь он произнес клятву найти того, кто мог вообще совершить такую ошибку и допустить представителей враждебной империи к таким ценным ресурсам. Придется, конечно, приговорить пару пиратских капитанов к смерти. Для этого надо будет узнать то, кто именно контролировал там ближайшую территорию, и уже потом обвинить их в халатности. Так будет проще всего. А если сюда добавить еще и возможность все-таки послать пару рейдовых эскадров в тот сектор, чтобы занять ту звездную систему, пока туда не приперлись военные империи граждан, то можно понять, что ситуация будет не настолько критичной, как можно подумать на первый взгляд. Главное тут продумать все как следует, и именно поэтому он сейчас был готов клясться в чем угодно. Но при этом надо не перестараться. Император Ньянма XV тоже не полный идиот и может запомнить эти клятвы. И тогда Хузгару придется за них отвечать. Поэтому он сейчас обещал только главное — найти того, кто был виновен, и показательно его наказать. К тому же он обещал постараться найти возможный вариант действий для того, чтобы компенсировать одной империи случившийся казус, и по возможности лишить их старых врагов и конкурентов того, что в данном случае может иметь достаточно большое значение. Он не клялся сейчас в том, что может дать империи что-то особенное. Он не клялся и в том, что принесет самому молодому императору какие-либо дары. Все это могло банально подставить его еще больше клятвы делают только глупцы, которые не понимают того, на что напрашиваются. Он же таковым не был. Почти пять десятков лет он служил императорской семье. И за это время узнал много чего интересного. И в первую очередь тот факт, что надо следить за своими обещаниями. И даже если император чего-то хочет, а ты хочешь выслужиться, нужно думать, прежде чем ты что-то обещаешь. Сколько таких глупцов, которые давали невыполнимые обещания, было перед ним? Сколько было рядом с ним? Где они все сейчас? Все эти разумные, обещая самое несусветное, что было только возможно придумать, банально оказались казнены или угодили в тот самый пыточный департамент. Все зависело от того, что именно эти идиоты обещали. Сам же Хузгар, несмотря на свое служебное рвение, никогда не обещал императору того, чего не может сделать. Вот и сейчас, старательно обещая ему что-то, опытный и хитрый Агарец прежде всего сначала постарался продумать возможные шаги. И уже принял решение, кого именно он приговорит к смерти, прежде чем вообще звучали какие-либо слова из его рта. В первую очередь он нашел виновных. Это будут пиратские капитаны-одиночки. Ведь не зря сам молодой император указал на тот факт, что большая часть пиратов Фронтира старательно работают на Агарскую империю. По большей части именно империя выкупает у них основной товар – рабов-пленников. Всех тех, кого эти разумные захватывали во время своих пиратских наскоков и рейдов. Так что в данной ситуации у него и были те самые возможности, которые он намеревался применить. Зато и другие пираты сразу же станут внимательнее к таким вещам. Может, они еще что-то на подконтрольных им территориях упустили? Если это так, то им следует задуматься о последствиях. Именно для этого и нужна показательная казнь тех, кто допустил такую ошибку. Надо сказать, что император в этот день действительно был в благодушном состоянии духа. Он отпустил верного слугу выполнять свои обещания, но при этом погрозил своим пухлым пальцем, что дало понять опытному Агарцу главное. Несмотря на то, что император был очень молод, и кто-то может посчитать его наивным, Ньянма-15 будет контролировать эту ситуацию. Он будет ждать выполнения обещаний. Это был самый важный фактор, про который не стоит забывать. Терпение императора не стоит испытывать. Этот разумный может в один прекрасный момент и даже посреди ночи совершенно случайно вспомнить о том, что ему было обещано. И тогда сложностей у старого интригана возникнет огромное количество. И из-за этого Хузгару уже в принципе ничего не сможет поделать. Охотятся начнут уже на него. Так что лучше ему действовать. И быстро. Заметив вальяжный взмах рукой, Агарец тут же в полный голос поблагодарил Императора за милость, а в душе он был ему благодарен за тот факт, что его жизни не императору. Ведь этот молодой разумный мог в любой момент передумать. Но в этот день старому агарцу повезло. Он успел выбраться за двери этого роскошно убранного зала раньше, чем раздался пронзительный и визгливый голос императора. Естественно, что он опять был чем-то недоволен. Вот только не его службой. И это радовало Хузгара. Выбравшись за украшенные роскошными рисунками из драгоценных металлов и камней двери, он медленно встал и с кряхтением выпрямился, после чего тихо покачал головой у него теперь просто нет. Придется отправляться в департамент внешней разведки. Ведь ему сейчас необходимо вынудить этих разумных самих одуматься и постараться сделать все возможное, чтобы император получил свою жертву. Иначе жертвами станут они. И это данные разумные должны прекрасно понимать сами, без каких-либо напоминаний со стороны. Иначе их ждут большие неприятности. И с этим никак не поспоришь. Как он и думал, представители департамента внешней разведки банально ничего не знали о происходящем. И когда он обрушился на них с обвинениями в халатности, просто продемонстрировав им протокол общения с императором, эти разумные тут же заметались, пытаясь найти себе оправдание. Ведь по сути, это именно они и должны были позаботиться о том, чтобы у хозяина Агарской империи было все необходимое. Однако почему-то они решили действовать по-другому. Как результат, подобные действия привели к тому, что молодой император был в гневе. И сейчас он искал виновных в том, что произошло. Остановиться одним из виновных этого конфуза никто из них банально не хотел. Поэтому все принялись искать объяснения и оправдания. Только уже было поздно это делать. Император такие вещи никогда не прощает. А уж говорить подобное про слуг властителя Агарской империи вообще не приходится. Именно поэтому Хузгар и поставил их перед фактом. Ему нужны идеи. Кого именно можно отдать на растерзание палачам? Желательно те, кто контролирует зону фронтира поблизости от места, где проявились те самые интересы империи Грагас. По-другому тут решить возникшую проблему просто не получится. Так как император может задать вопросы, на которые должны быть соответствующие ответы. И даже у тех, кто будет объявлен виновником произошедшего. Если же ответов даже у них не будет, или будет какая-то нестыковка, то тогда на месте этих разумных могут оказаться сами представители департамента внешней разведки, не говоря уже про самого верного слугу императора. А он этого не хотел. Естественно, что он сразу постарался выставить эту ситуацию как очень большую услугу со своей стороны. И теперь руководство департамента внешней разведки ему кое-что будет должно в ответ. Соответствующую услугу. Одну очень крупную или несколько поменьше. Но на данный момент как-то по-другому никак нельзя было поступить. Он же тоже должен какую-то выгоду с этой ситуации поиметь. Иначе какой смысл ему выгораживать этот департамент? И это Агарец, который занимался подобными делами, сам все прекрасно понял. Конечно, он хотел сначала попытаться банально откупиться, просто предоставив Хузгару единовременный подарок в виде большой суммы денег в размере пары сотен миллионов кредитов. Но это было и не мудрено. Данный способ расплатиться с долгами подобного рода был самым простым. Особенно учитывая связь этого разумного с пиратами, которые всегда старательно оплачивали его помощь и поставки различного оборудования с территории Агарской империи. Да и со всех продавших товаров он также имел свой процент. Так что в деньгах недостатка у руководителя департамента внешней разведки просто не было. Вот только старый интриган не был настолько глуп, чтобы так легко и просто выпускать из своих рук подобного должника. Именно поэтому он отложил возвращение долга на будущее. Так как еще неизвестно, что ему может понадобиться в будущем от представителей данного департамента. А ведь они себе тоже не враги. И явно постараются загнуть самую максимальную цену за свои услуги. Будут ли у него деньги на оплату такой услуги? Это сейчас просто неизвестно. А долг есть долг. Эти разумные выполнят свои обязательства без каких-либо вложений с его стороны, и это тоже имело свое значение. Активность сотрудников Департамента внешней разведки тут же дала себя знать, и были найдены те самые пираты-одиночки, чьи корабли часто баражировали в том секторе. Да, они там иногда пытались поймать какого-нибудь заблудившегося торговца. Дело в том, что пираты старательно делили зоны своего влияния, где могут постараться охотиться на тех, кто хочет проскочить со своим товаром. Особенно пиратские кланы так делали, когда речь шла о целых торговых маршрутах, через которые часто ходили целые торговые караваны. Они никогда одиночек не пускали в свои подконтрольные только им зоны космического пространства. Кому нужны те, кто не разбирается в таких вещах, как заранее проплаченный проход через подконтрольную им территорию? Так как опытные торговцы были достаточно хитры, чтобы не совершать ошибок и проходить через зону определенной территории, которую контролирует какой-нибудь пиратский клан именно тогда, когда они уже договорились об этой возможности и полностью все оплатили. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что подобное просто глупо делать. Хотя бы по той простой причине, что сначала такому разумному необходимо договориться об охране с наемниками, заплатить им, а потом еще и с пиратами договариваться. Все это было вполне предсказуемо. И все только потому, что решить этот вопрос можно было куда проще. Если ты договорился с пиратами, то большая охрана тебе уже была просто не нужна. Конечно, у некоторых торговцев вызывали подозрения караваны грузовых кораблей, которые охраняются всего лишь парой средних крейсеров. Ведь, по сути, даже если бы им навстречу вышел какой-нибудь тяжелый крейсер пиратов, то такая охрана не особо будет эффективной. С этим никто не спорит. Только тут основная сложность была именно в том, что в данном случае гарантом охраны для такого каравана был именно договор с пиратским кланом. Если кто-то из пиратов-одиночек вздумает напасть на тех корабли, которые уже Уже проплатили свою безопасность какому-нибудь пиратскому клану, то в этом случае у такого умника и всего его экипажа возникнут большие проблемы. Пиратский клан не потерпит такого вторжения в зону своих интересов. И тогда про такого умника можно будет просто забыть, так как его банально уничтожат, а у его корабля появится новый хозяин. Так что платить дважды тут не приходилось. Кроме того, договориться с пиратами было куда дешевле, чем платить наемникам за собственную охрану. Хотя бы по той простой причине, что наемники в своих договорах всегда указывали очень важные пункты, которые открыто касались и оговаривали Именно возможность нанесения урона кораблям наемников, а также и количество врагов, с которыми наемником придется сражаться. И чем больше будет угроз и врагов, тем больше придется платить нанимателям. Естественно, что такое положение дел торговцев не особо устраивало, поэтому они искали возможность решить такие проблемы всего лишь одним платежом. И по совокупности, как уже было сказано, им было проще договариваться с кланами пиратов. Вот только та территория, которая сейчас интересовала Агарскую империю и самого императора Ньянму 15 XV, не была контролем пиратским кланом поэтому можно было пожертвовать кем-нибудь не особо важным. Каким-нибудь пиратом-одиночкой, который время от времени шастал по той территории. Даже если он не сотрудничал с Агарской империей из департамента внешней разведки, этого разумного можно просто обвинить в том, что он банально не соблюдал общих договоренностей. Тех самых, которые были достигнуты у Агарской империи с пиратами Фронтира. Кто ему был виноват, что этот разумный не нашел эту самую заброшенную колонию у себя под носом? Ведь, по сути, обнаружив такое место, данный разумный мог достаточно быстро разбогатеть. Мало того, что с этой колонии можно было бы вывозить рабов сотнями, а то, И тысячами. Кроме этого, всегда можно было бы попытаться организовать там собственную базу и добычу ресурсов. Как ни крути, но благодаря всему этому они могли бы заработать просто огромные деньги. Да, кто-нибудь тут же скажет о том, что они и так пострадали, упустив такую возможность. Ну и что? Теперь они пострадают еще больше. Ведь если бы они раньше принесли информацию о подобных ресурсах на территорию Агарской империи, то получили бы куда больше выгоды, и никто их не обвинил бы в случившемся. А теперь империи нужно было найти виновных. И они уже были найдены.